— Ну, если он ожидает... — Если он ожидает, то лишь за тем, чтобы предварительно размять себе ноги. А у противника тело напряжено после лошади. Они занимают позицию, мой друг убивает врага, вот и все. — Ах, он убивает его? — удивился Рауль. — Еще бы! Разве я выбираю себе друзей среди тех, кто дает убивать себя? — У меня сто один друг! —